Глава 33 Райнар Карлстед кинул взгляд через плечо. Несколько одиноких туристов сидели, спрятавшись в тепле на пароме, идущем на Юр Гордон по серой пенищейся воде. На открытой палубе ему в такой холод никто не помешает. Позади забора, вокруг парка развлечений Грёна Лунд, угадывались очертания дома, где находилась его квартира. Сомнениями он взвесил в руке предмет — Он многим рисковал, забирая его из офиса на следующий день после убийства. Под блестящей серебристой поверхностью хранилась память, фотографии. Единственное, что у него осталось, от прежней жизни. Вскоре этот предмет исчезнет. Он не сделал ничего плохого. Напротив, это было так красиво. Он заботился о них, хотя они были очень молоды. Те времена давно прошли. Другая эпоха. Он ни о чём не сожалеет, но никто бы его не понял, если бы это всплыло, если бы полиция нашла этот предмет. Он потеряет работу, жену, всё. Он сделал глубокий вдох, затем бросил выносной жёсткий диск через перила. Тот блеснул, входя в воду, и по извилистой траектории пошёл ко дну. Выглядела она не очень. В ближайшие дни надо побольше спать и поменьше пить вина. Беатрис недовольно разглядывала себя в зеркале своей ванной. Предложение случайного ночного попутчика вместе прогуляться до метро она отвергла, сказала, что пойдёт пешком до самой работы, чтобы взбодриться. Ей хотелось побыть наедине. Она не собирается никуда выходить, пока не приведёт себя в порядок. Горячий душ разгладил напряжённые черты лица и убрал круги под глазами. Нервозность отступила — Не то чтобы она сожалела о событиях ночи, но учитывая то, что ей предстоит, она должна сосредоточиться. Закончив парой капель Clear Eyes, она допила последний гладкий кофе и бросила взгляд на часы. Чёрт, она опаздывает. Нужно связаться с Лин, только бы она не успела постучаться к Карлстеду, а то он ещё чего доброго расскажет всё ей. Беатрис почти бегом понеслась вниз по лестнице. В метро Лин почти всегда ощущала головокружение. Час пик уже начался, вагоны были переполнены, везде духота и давка. Люди, словно машинки с радиоуправлением, рывками перемещались по перрону, не отрывая глаз от телефонов. Из сырых тоннелей несло холодом. Лин зажмурилась, когда поезд тронулся с места. Перед собой она видела сухой ровный асфальт. Она летела вперед на лонгборде. Ветер трепал ей волосы, солнце согревало спину. Когда поезд затормозил, Она чуть не упала. Выйдя из метро, она жадно вдохнула соленый воздух и посмотрела на паром, приближавшийся по серой воде. В огромном кратере, на полпути к пристани, раздавалось глухое гудение. Рядом забивали сваи для новой территории шлюза, из-под них выбивали столбы холодной воды. По всему телу пробежал холодок, когда Лин глянул на темную гладь залива. В тумане, Чуть вдалеке едва виднелась стрелка Блохью Суден, где весной ее опустили в воду связанной. Пришлось пойти на это, чтобы сбежать от своего похитителя. Она взошла на паром. Паром разрезал воду и стал приближаться к закрытому на зиму парку Грёна-Лунд. Ветер вал забытые беззащитные деревянные металлические конструкции, завывая словно жуткие петарды между башнями и стальными опорами. Райнер Карлстед стоял у окна и смотрел на паром, приставший к причалу неподалеку от его дома. Оттуда сошла парочка окоченевших туристов. Похожие их пуховики слабо защищают от дождя и ветра. Позади них появилась молодая женщина со светлыми волосами. Она показалась ему слегка знакомой. «А вот биатрис что-то не видно». Поёжившись, он глянул на часы над входом в Грёна-Лунд, Будь ситуацией, но приход этой женщины мог бы разрядить обстановку, по крайней мере здесь, в запасной квартире. Над ним не витал дух его жены, вызывая у него угрызение совести. Однако встреча не обещает быть приятной. Впрочем, у него не было выбора, учитывая, в какой ситуации он оказался. Раздался звонок. Карлстед удивленно обернулся. Почему он не заметил, как она пришла? Быстро поправив прическу, он отряхнул плечи пиджака и с улыбкой открыл дверь. Врослый мужчина стоял за дверью наготове. На полсекунды он поймал удивленный взгляд Райнара Карлстеда, потом нанес удар. Единственный, но мощный. Армированная дубинка попала в висок Карлстеду с такой силой, с какой бьют плетью с вплетенным в нее свинцом. Карлстед упал на пол, как мешок с песком. Помощник с татуировкой на шее подхватил безжизненное тело подмышки. Не проронив ни слова, он втащил Карлстеда внутрь квартиры. Тонкий след крови из раны в голове размазался по полу. Помощник избегал наступать в кровь, закатывая тело в плотный строительный полиэтилен. Рослый последовал за ним, чтобы оценить результат. Карлстед был жив. Когда он дышал, полиэтилен засасывался в рот. Кровь размазалась внутри прозрачной обертки, как в сцене из фильма ужасов типа «Черного Рождества». Датчане связались с ними в срочном порядке. Пришлось поторопиться. Высокий хотел бы, чтобы у них было побольше времени. Результат нехорош, видно, что сработано на скорую руку, но пришлось действовать по ситуации. Датчане не хотели рисковать. Оставалось только подчиниться. Поколебавшись, он стал рыться в сумке, взвесил в одной руке большой плоский молоток, а в другой кусок железной трубы, потом принял решение. Помощник расстелил на полу кусок полиэтилена и кивнул ему. Сверху лежал спеленутый «Карлстаг», Он отчаянно извивался, его руки и ноги были связаны скотчем. Полиэтилен вокруг лица запотел, тело дергалось точно в спазмах. Мужчины посмотрели друг на друга. «Что за цирк?» Рослый сделал глубокий вдох и подтянул пластиковые перчатки. Руки вспотели. Ему все это не нравилось, но работу надо выполнить. Он поднял руку над головой. Железная труба со всей силы ударила по завернутому в полиэтилен лицу, Рука и плечо тоже последовали за ее движением. Тяжесть удара получилась неимоверной. Раздался звон, когда труба разморжила череп, словно банка варенья упала на пол. Или кто-то поддал ногой арбуз. Мужчина почувствовал, как труба, встретив сопротивление, раскрошила кость и вошла в кору мозга жертвы. Отведя руку, он повернул тело на бок и ударил еще раз. Ещё после двух-трёх ударов голову уже невозможно было различить. В полиэтилене волосы, кожа и кровь смешались в единую липкую массу. Рослый оглядел свои брюки. Они остались чистыми. Строительный полиэтилен, как всегда, не подвёл ни одной дыры, никаких брызг. Уходя, они осторожно закрыли за собой дверь квартиры. Они уже спустились до половины лестницы, когда услышали, как кто-то входит внизу в подъезд. Рослый сделал помощнику знак «Повернуть назад». Лин свернула на Фалькенбергсгаттен, где между музеем Маббе, парком Грёна-Лунт и выставочным залом Лилья-Вальхс обнаружился жилой дом. «Что усыпь от квартиры?» — подумала она. «С другой стороны, Райнар карлстет наверняка зарабатывает достаточно, чтобы позволить тебе жильё в Юр-Гордоне». Она проверила время на телефоне, «Пять минут десятого. Она опоздала. биатрис не видно. Но не могла же она зайти внутрь, ничего не сообщив. Или же Карлстед вышел на улицу, чтобы ее встретить, и она забыла послать смс -ку. Дверь в подъезд была подперта клинышком, вероятно, рабочие, припарковавшие свой фургон на другой стороне улицы. В слабо освещенном подъезде биатрис тоже не оказалась. Лин попробовала снова позвонить ей. Заколебалась, когда включился автоответчик но, пожалуй, остаётся только войти. В худшем случае придётся постоять и поболтать с Карлстедом в ожидании биатрис Медная табличка на двери третьего этажа чуть заметно блестела. Карлстед, не увидев звонка, Лин занесла руку, чтобы постучать. Внезапно, словно весь дом задержал дыхание. Слишком поздно она заметила тень, метнувшуюся по стене. Потом последовал удар. Её с огромной силой бросило вперёд, Затылок взорвался от боли, словно голова оторвалась от позвоночника и повисла на нервных волокнах. Девушка упала лицом вниз на мраморный пол, но к этому моменту все уже погрузилось в темноту. Все вокруг застилал мрак. Лин не была уверена, что проснулась, но чудовищная боль в голове указывала на это со всей очевидностью. Через толстые портьеры в квартиру проникал слабый свет. Где она? В квартире Райнера Карлстеда мысленно она проклинала себя за неосторожность. Во второй раз за короткое время на нее совершено нападение. Ей с ее опытом работы в антифа следовало проявлять осмотрительность и дальновидность. Догадаться, что Райнер Карлстед мог быть сам замешан в стрельбе, и что это может быть ловушка. А с другой стороны, с какой стати, Карлстед даже не знал, что она идет к нему. На этот раз дело точно не в ней лично. Да и зачем бы ему нападать на полицейского, если он надеялся отвести от себя подозрения? Она повернулась на жестком паркетном полу. Ноги были связаны, в голове стучало. Здесь пахло чем-то сладким, железом, мертвечиной. Лин почувствовала, что ее охватывает паника. «Где Беатрис?» Извиваясь как уж, она поползла по полу, волоча за собой ноги. Порылась в кармане в поисках телефона, но вместо этого нащупала связку ключей. Решительным движением перерезала серебристый скотч вокруг лодыжек и помассировала ноги. Попыталась подняться, подступила тошнота. Лин снова опустилась на колени. В голове гудела. Лин поползла в сторону полосы света от окна, но тут же наткнулась рукой на что-то мокрое и упала на какой-то мягкий тюк, завернутый в полиэтилен. Лин завопила в голос ибо то, на что она упала, оказалась безжизненным телом. «Беатрис!» Собрав все силы, Лин поднялась, отдернула штору и ее вырвала в угол комнаты. Чувство несказанного облегчения хватило ее. Окровавленный тюк оказался не Беатрис. В нижней части, перемазанной кровью полиэтиленовой оболочки, торчали ботинки по меньшей мере 45-го размера. В затылке у Лин звенело. Но звенящий звук оказался вовсе не иллюзией. Когда звонок повторился, она, пошатываясь, добрела до входной двери и открыла. Беатрис с раздражением протиснулась мимо нее. «Я же сказала тебе подождать! Вы уже начали!» Она замерла, увидев лицо Лин, белое, как мел, запекшееся кровью на шее. «Что случилось, черт подери? Как ты?» Инстинктивно рука Беатрис потянулась к обуре. Оттолкнув Лин в сторону, она вбежала в квартиру с пистолетом наготове Высадив своего помощника у метро Лильи Хольмен, Рослый поехал дальше на своем пикапе с надписью «Бетонные работы» на боковых дверях. Проехал мимо цементного завода и остановился перед едва держащимися в вертикальном положении железными воротами при въезде на территорию объединенных заводов по производству угольной кислоты. Внимательно оглядев безлюдную улицу у набережной Лильи Хольмс-Каен, он вытащил ключ и вставил его в грязный висячий замок. С потушенными фарами он проехал вдоль ржавых стальных цистерн по заброшенной промзоне, которую, скорее всего, скоро снесут. Покосился на одну из шилообразных башен. Недвижение. Однако на белом фасаде отчетливо виднелась зачеркнутая свастика о том, что его противники имеют доступ к той же промзоне, он узнал случайно. Но с этой проблемой он разберется потом. Пока надо подумать о другом. Для начала собрать всех лояльных членов распущенного Патриотического фронта и вновь завоевать доверие дочан. Отвязав от причала пластмассовую лодку, он проплыл небольшой отрезок по воде и причалил к тому, что со стороны могло показаться ржавой посудиной, едва способной держаться на воде. Ржавый железный люк легко открылся на хорошо смазанных петлях. Отключив сигнализацию, Он прошел через вращающийся входной шлюз под палубу. Затем расстелил одеяло и уселся с компьютером на коленях на кушетку в одной из камер. Собственно говоря, камеры предназначались для временного содержания врагов, но при необходимости здесь можно было переночевать. Тесные закрытые помещения укрепляют психику, особенно в сочетании с вдохновляющей литературой. Он покосился на стопку книг на полу. «Под полярной звездой», роман финского писателя Вайны Линна, рассказы прапорщика Столя, стихотворный цикл Рунеберга и еще несколько, которые он не успел дочитать в тюрьме, и еще парочка романов свенна Хасселя, Свен Хассель — датский писатель, служивший, по его словам, в вермахте, которые ему порекомендовали. В виде логин и пароль он включил программу шифрования. Формулировал мысли кратко, прекрасно понимая, что Амит, его контактное лицо, не любит тех, кто много болтает. Задание выполнено. Райнер Карлстед ликвидирован. Лин не пострадала и все по инструкции. Он жал кулак. Боль отдалась до самого локтя, когда он ударил костяшками пальцев по стальной обшивке корабля. В последний раз он позволил Лин уйти живой. Слова еще долго отдавались эхом в голове. А в этот момент осанка истинного воина придавала всему его облику исключительное благородство. Амид увидел в телефоне уведомление, что ему пришло сообщение по электронной почте. Отыскав цифровой ключ, PGP, соответствующий подписи голубь, указанной в качестве отправителя, он вошел в свой компьютер, потом кивнул сам себе. Все прошло как надо». Амид уже дважды проверил все через свой контакт в отделе по борьбе с экономической преступностью. Следователи в Стокгольме не работают с датским следом, хотя его контакт не был до конца уверен. Полицейские, с которыми сотрудничает лин стали осторожней более закрытыми, чем ранее. Но АО «Ульф» в безопасности и будет стоять как скала. Как все 80 лет. Скоро все следы будут заметены. «Ни его, ни снайперов невозможно будет вычислить». Амид послал сообщение начальнику безопасности Ханики и тут же получил ответ. «Может быть, все равно закроем дела в Энгельхольме». Амид заколебался. В нынешней ситуации ему не хочется вступать в пререкание по поводу решения проблем. Придется сосредоточиться на основной деятельности. А в Швеции все пока заморозить. Временное отступление. Заберите директора Стафана Карлсона в одну из наших квартир в копенгагене и отмените операцию возвращения Харба. Пока все не уляжется